Глава 11. Рассказывали потом, что сцепились братья ни с того ни с сего, как говорят на краю света, бездай причины. Вышли велички во двор покурить, и вдруг начали друг друга метелить. Ни боксом, ни самбо братья не владели, поэтому драка была бестолковой лтузнёй, хоть и с кровью. А потом прибежал участковый стражев, и драку прекратил. После этого у братьев началась революция. холодная война как между странами варшавского договора и нато прежде заборчик между огородами ивана и василия был весьма условным несколько металлических труб как основа для будущего полноценного забора были вкупаны в землю на меже приусадебных участков после субботней драки воскресным днем иван петрович из запаса досок поставил прочный почти глухой забор За завершив работу, чуть ли не пенками разограл по обе страны ограды кур своих и соседских. Прежде они, краснокрылые и синекрылые, рылись в огороде вперемешку. Детям своим по этому поводу иван петрович ничего не сказал, а мама дала добрый совет на всякий случай держаться подальше от детей Ваилия петровича, особенно от двоюродного брата. На самом деле не очень-то и хотелось, Правда, была еще Нинка. С ней до взрыва Колькиной бомбочки Сережа не ссорился даже по мелочам, как бывало с Сашкой или Славиком. Нинка так любила подарки, даже самые простые, вроде горсти орехов или кулька светлых карамелей подушечек с кисловатым джемом внутри, что Сережка всеми силами исхитрялся и по воскресеньям что-нибудь ей вручал. Прошлым знойным летом на берегу Святого озера Он, рисуясь перед Нинкой, решил прыгнуть с вышки, с которой ныряли старшие пацаны. Плавать вместе со Стёпкой он научился ещё до школы. А в прыжках было лишь одно, что пугало мальчонку — высота сооружения и его кажущаяся непрочность. Минутный страх и подвёл. В последний момент Серёжа передумал. Передумал было прыгать. но основная масса тела находилась уже за краем подкидной доски. И полетел он в воду, а бы как, — Колька отметил, — шлепнулся, как лягушка. Обидно было, конечно. Тем более много ребят было. Все видели, как он упал. Некрасиво, неправильно. А Нинка сказала, — Ты не бойся, Сережа, я никогда не буду над тобой смеяться. Все равно, что ты сделаешь неправильно. И теперь... Она сторонится Серёжи. И в школу они давно не ходят вместе. Было воскресенье. Стёпка и Серёжа пошли на пять вечера в кино. Снова привезли комедию «Кавказская пленница». Когда её показывали первый раз, Серёжка со Славиком и Нинкой совершили серьёзный проступок. Детский сад, куда их водили, располагался в двух шагах от кинотеатра «Победа». Трое детсадовцев... Решили сходить в кино самостоятельно. Накопили денежек, десять копеек на билет и семь на самое дешёвое фруктовое мороженое. И свалили, удрав с тихого часа. Воспиталки, конечно, всё же наябедничали родителям. Братья возвращались домой по Володарскому и, перебивая друг друга, вспоминали сюжетные коллизии. А ещё Серёжка, как на пении, старался запомнить мелодию песенки про белых медведей а потом, когда у моста ведущего на заречную и кладбище они свернули к себе на набережную их встретили постой-ка кирюха сказал кто-то из темноты и полоснул по глазам лучом карманного фонарика Сережа испуганно сжался а стёбка ничего достал из кармана свой фонарик и осветил троих гуню бесу еще одного большого как юра микошин пацана в кепочке не по сезону и с папиросой во рту чего надо спросил степка денег у нас нет мы не крахо буры сипло сказал тот что в кепке перекинуться надо парой слов посерезке а я все страже расскажу выпалил сережка заткнись малый не повернув головы осадил его главный бес радостно предложил главарем пипа давай ему накостыляем сначала сговорчивее будет не лезь из своего осадил пипа так чего надо снова спросил ёпка он как будто совсем не боялся а вот сережа не мог удержать в покое колени они так крупно дрожали прямо таки ходуном ходили что стало столько радоваться темноте края света иначе все бы увидели как же он боится значит так пан пипа выплюнул окурок красной искоркой улевших в темноту достал из кармана пачку папирос спички стал прикуривать и на мгновение ослепил себя и сережка решился оттолкнул неожиданно более щуплыва чем остальные гуню и бросился не разбирая дороги по грязной улице выкрикнув на выдохе бежим ёпа Он бежал как ветер, как чемпион в спринте, хотя до дома было не меньше двухсот метров. В едином порыве спасения он ничего не видел, не слышал. На уровне предчувствия или благодаря хорошей зрительной памяти он оббегал рытвины и большие лужи, и не надо ничего видеть и слышать. Главное — убежать от этого страха, от парня со смешной кличкой». Пацаны с того берега, с Заречной, рассказывали, что Пипа всегда ходит с большим ножом, таким длинным, что все кишки проткнет и из спины торчать будет. Вбежав во двор, Сережка перевел дух и только тут сообразил, Степки рядом нет. — Значит, не бежал со мной? — ужаснулся он. Прислушался. Не доносится ли с улицы шум драки? Как будто тихо. не поднять ли по тревоге родителей или участкового опасно старшие братья они устают повторять мелюзги взрослых ни в коем случае нельзя посвящать в свои дела на стук калитки выглянул из коридора мама пришли уже да а степан он там с мальчиками разговаривает вошел в дом выслушал мамина ворчание по поводу грязных сапог Ужинать без Стёпки не стал, спрятался в спальне и немо взывал, глядя в чёрное, ставшее почти зеркалом, оконное стекло. Где ты? Ну где? Возвращайся уже, наконец. Он не следил, сколько прошло времени, но вот звякнул о щекол до калитки. Кто там? Папа или брат? Серёжка выскочил на кухню. Ура! Спокойно раздевается Степан. Его обувь. не в пример чище, чем сапоги Сергея десять минут назад. Младший брат тревожно высматривает на лице старшего следы битвы. Ничего не заметно. Вот разве румянец на щеках очень уж яркий? Такого у Степана обычно не бывает. Мама дала им ужин, сама пошла проверять тетрадки. Когда они остались вдвоем, Сергей сразу спросил. — Не били? — Не. — А нож? — Какой нож? дура колька их подослал зачем он зачем-то хочет чтобы я всем сказал что кинул камнем в его бутылку с карбидом можно сказать что нечаянно все равно зачем а я знаю помолчали пожевали и сережка отважился на самый трудный вопрос ёб за то что сделал я теперь предатель брат от удивления даже есть перестал А что ты сделал убежал куда да вот сейчас с улицы от них ёпка так весело и легко рассмеялся что младший брат поверил последовавшим за смехом словам о чем ты шепчешь малой какое предательство ты правильно сделал если бы началась драчка я бы тебя в одиночку не защитил так что не было никакого предательства понял предательство будет если ты זרוס проболтаешься.